Когда я проснулся, Манон объявила мне, что она вовсе не желает, чтобы, оставаясь дома на целый день, я меньше заботился о своей наружности и что она желает, собственно, ручно причесать меня. Волосы у меня были прекрасные. Не раз она доставляла себе подобные развлечения, но тут она постаралась как никогда. Следуя ее настояниям, я должен был усесться за туалет и выдержать все ее опыты над мою и прическую. Во время работы она то и дело поворачивала меня к себе лицом и, опершись руками о мои плечи, смотрела на меня с жадным любопытством. Затем, выразив свое удовлетворение двумя-тремя поцелуями, заставляла меня принимать прежнее положение, чтобы продолжать свое дело. Баловство это заняло все время до самого обеда. Увлечение ее казалось мне столь естественным, веселость столь безыскусственной, Что я не мог примирить столь длительные знаки внимания ни с какими планами черной измены, и несколько раз уже готов был открыть ей свое сердце и освободиться от бремени, начинавшего меня тяготить. Но всякий раз я льстил себя надеждой, что она сама пойдет на откровенность, и уже предвкушал всю сладость торжества. Мы вернулись в ее комнату. Она стала приводить в порядок мои волосы, и я уступал всем ее прихотям, как вдруг доложили, что князь Д. желает ее видеть. Имя это привело меня в полное иступление. Как вскричал я, отталкивая ее? — Кто? Какой князь? Она не отвечала на мои вопросы. — Просите, — сказала она холодно слуге, и, обратившись ко мне, продолжала чарующим голосом. — Любимый мой. Мой обожаемый, прошу тебя, минуточку будь снисходителен ко мне, минуточку, одну минуточку. Я полюблю тебя в тысячу раз сильнее, всю жизнь буду тебе благодарна. Негодование и неожиданность сковали мне язык. Она возобновила свои настояния, а я не находил слов, чтобы отвергнуть их с презрением. Но, слыхав, как отворилась дверь прихожей, она одной рукой схватила меня за распущенные волосы, Другой взяла небольшое зеркало, напрягла все свои силы, чтобы протащить меня в этом странном виде до дверей и, распахнув их коленом, показала чужеземцу, которого шум заставил остановиться посреди комнаты. Зрелище немаловероятно его изумившее. Я увидел человека весьма изысканно одетого, но довольно-таки невзрачного на вид. Крайне смущенный всей этой сценой, он не приминул, однако, отвисеть глубокий поклон он не дала ему времени открыть рот, она протянула ему зеркало. «Взгляните сюда», — сказала она ему, — «посмотрите на себя хорошенько и отдайте мне справедливость. Вы просите моей любви?» «Вот человек, которого я люблю и поклялась любить всю жизнь. Сравните сами. Если вы полагаете, что можете оспаривать у него мое сердце, укажите мне к тому основание». Ибо в глазах вашей покорнейшей служанки все князья италии не стоят волосы из тех что я держу в руке. во время этой странной речи, очевидно обдуманной ею заранее, я делал тщетные попытки высвободиться и испытывая сострадание к знатному посетителю довольно важному на вид уже собирался искупить вежливым обхождением нанесенно ему легкое оскорбление. Одна он быстро овладел собой и его ответ показавшийся мне грубоватым, Изменил мои намерения. «Сударыня, сударыня», — сказал он, обращаясь к Манон с принужденной улыбкой, — «у меня действительно раскрылись глаза, и я вижу, что вы гораздо опытнее, нежели я воображал». Он немедленно удалился, даже не взглянув на нее и бормоча сквозь зубы, что француженки не больше стоят, чем итальянки. Я не испытывал при этом ровно никакого желания внушить ему лучшее мнение о прекрасном поле.